понедельник 7 июля 23 часа сорок минут а в туалет куда тут сходить спросила мелкая цацаписсклявым голосом Валера проснулся и вскинул голову Белый страшный коридор на крайнем экране был по-прежнему пуст другие экраны оставались черными нельзя — крипло сказал Валера, потому что понятия не имел, где тут удобства, иначе давно вообще-то сходил бы и сам. — Ну, мне правда надо. — А я что сделаю? — Терпи. Он глянул на часы и опять встревожился. — Да что ж там у них такое? — Мне очень-очень надо, — повторила Ася, хотя это была неправда. Ей просто ужасно хотелось выйти отсюда. Отыскать женщину в синем костюме и объяснить, что все получилось неправильно. И что она, Ася, готова помогать, конечно, со списком и вообще, только сначала ей очень нужно увидеть папу. «Сиди, — говорят!» «Ну, давайте посмотрим хотя бы тогда», — сказала Ася. «На секундочку. Что там снаружи?» Про то, чего там творится снаружи, думать Валерия было некогда. Заботило его то, что творилось внутри. в дальней комнате с койками. А точнее, не творилось. И ладно б заботила, откровенно уже пугала. Но раньше, чем он успел сообщить девчонке, что место ее двадцать пятое, и что смотреть ей никуда не положено, она уже протянула руку и снова чего-то нажала. «Ах ты!» — возмутился Валера и забарахтался в кресле, но встать сразу не смог. Вспыхнул еще один экран посередке — И на нем появился тамбур со скафандрами и новобранцы. Все девять. Они сидели рядком у стены, раскидав ноги, и не шевелились, как если бы картинку поставили на паузу. Или как если бы они были мертвые, понял Валера. Давно мертвые, потому что в тамбуре кончился, например, воздух. Но точно. Сломался и кончился, и в комнате с койками тоже, и последнее место, где можно еще дышать, тут, возле пульта с экранами. Ну-ка, дай-ка я. Он справился, наконец, с креслом и вскочил. Жать куда тут, но сам уже увидел ряд кнопок Кэм-1, Кэм-2, Кэм-3 и дальше, до двадцати. Положил на них мокрые пятерни и надавил сразу на все. Женщина из Майбаха лежала на спине с закрытыми глазами, дожидаясь, пока затянутая в целлофан койка перестанет раскачиваться под ней, как гамак. Голова все еще немного кружилась, но воздух был прохладный и чистый. Пахло какой-то легкой дезинфекцией, и на минуту ей представилось, что она в поезде. Просто едет в поезде, например, в Питер. Да, в Питер. За окном мелькает прозрачный осенний лес, на столике книжка и чай в подстаканнике. а главное Она в купе совершенно одна, а то и во всем вагоне. «Ну что, вы уже достаточно?» «Отдохнули», — спросил старик. Напившись крови, он всегда переходил на «вы». При мысли о том, что надо выходить обратно в духоту и вонь, ее опять замутило, и она подумала было не отвечать. Сделать вид, что заснула, и выиграть еще немного времени, чтобы койка перестала качаться. Надо было, конечно, что-нибудь съесть. Плитку шоколада хотя бы или выпить банку сладкого молока. Но тогда пришлось бы спрашивать старую жабу, где хранятся пайки, выдержать новую порцию яда, и она выбрала просто лечь, вытянуть ноги на полчаса. Или сколько прошло? Час? Женщина из Майбаха села и осторожно спустила ноги на пол. Слава богу, она не сняла туфли, а то дальше пришлось бы ходить босиком. «Подопечные ваши скоро начнут задыхаться», желчно сказал старик. Он сидел на койке напротив, желтый, маленький, похожий на куклу-чревовещателя. Ножки в узких английских ботинках до пола не доставали, и она с удовольствием подумала, что ботинки ему тоже наверняка жмут. Картинок было слишком много. Все экраны одновременно показывали разное. И Валера запутался и снова начал сначала от верхнего угла направо. Коридор, комната, коридор, полки, столы, двери – Пусто, пусто, пусто. На втором ряду он опять сбился. Квадратики запрыгали и расплылись. И он закрыл на секунду глаза и потряс головой, чтобы собраться. А тут девчонка пискнула и схватила его за рукав. Пальцем она показывала в середину нижнего ряда. Прямо под кадром, с обмякшими новобранцами Валера, как в домофоне, увидел кусок тоннеля чью-то обширную фигуру в черном. А приглядевшись, понял, что это поп. Самый настоящий, с длинной седой бородой и крестом на пузе. Вид у папа был такой, словно он сейчас завопит из Иди, сорвет крест с цепи и ткнет им прямо Валерия в глаз. За плечом у папа виднелся родной майбах, и Валерина сердце невольно сжалось второй раз. На сверкающем длинном капоте, как на убитом медведе, топтался какой-то худой в рубашке, и упирался стыжей своей ногой в лобовое стекло. А вокруг Майбаха, в проходах, вдоль стен, до самых берегов картинки стояли люди. Много, много людей смотрели все прямиком на Валеру, будто знали, что он тут. Словно расслышав его мысли, худой на капоте обернулся, тоже глянул точнёхонько в камеру, и Валера узнал в нём избитого самозванца, которого шесть часов назад встретил у баррикады, где террористы молились своему Аллаху. Религиям он не доверял одинаково, и в голове у него вдруг сложилась ясная простая догадка. С Аллахом не вышло, и теперь они привели Папа. Но главное, об этом уже точно следовало доложить. Пускай может и через дверь, но прямо сейчас, бегом. это что? «Что еще такое?» — прорычал шеф прямо у него за спиной, и от ужаса и облегчения Валера мгновенно облился потом, готовясь объяснять про девчонку и кнопки, про террористов и папа Однако дед, выпучив глаза, смотрел мимо Валеры в экран. «Это что я вас спрашиваю?» «Как они узнали? Кто сказал им, где вход?» «Папа», — подумала Ася, — он их всех разбудил и вернулся и стоит там сейчас за дверью. «Вы прекрасно знаете», — сказала женщина в синем костюме, «что на этом этапе наличие объекта скрыть невозможно». Голос у нее был усталый и сонный. «Я действую по протоколу». «У коня в заднице твой протокол!» «Сорвала уже все протоколы!» «Все сорвала, блядь!» Жуткий старик подскочил к ней и замахнулся. «Ничего доверить нельзя!» «Говноеды тупые!» «Нахуя вы нужны?» Он, похож, был на злую маленькую обезьяну. Прыгал и скалил зубы, и большая женщина от его криков уставала, как будто еще сильнее, как будто ей все уже было равно. «Я действую!» «По протоколу», — повторила она, глядя в пол, — «с учетом обстоятельств». «Мы вооружены и готовы. Все под контролем. Но если вы хотите провести отбор сами, сделайте одолжение. Охранная группа ждет. Я вас к ним провожу». Тут Валера, по-прежнему разрываясь между облегчением и ужасом, вспомнил о том, что охранная группа состоит из кучки бандеровцев, пары невнятных гражданских и салаги водителя автобуса, который не умеет даже ездить задом. Что группа эта смирно сидит вдоль стеночки, не шевелится и никого, по ходу уже не ждет. И что об этом, наверное, тоже хорошо бы успеть доложить. Но шеф вдруг остыл и надулся. «Обстоятельства у нее, блядь! Контроль у неё Устроили цирк! 8 часов на герметизацию максимум! Вот как по протоколу! Со списком что? Всех подобрали?» «А сколько надо было подобрать?» — спросила мелкая Зубрила и опять вцепилась в тетрадку. Глаза у нее были круглые, как пуговицы. «Мне не говорили просто?» И Валера порадовался, что не встрял с докладами, отступил и тихонько, чтобы не скрипнул и сел назад в свое кресло, потому что дед немедленно снова налился кровью и заорал втрое громче, чем когда увидал толпу на экране.